16. И рассказал Бог следующее. Люди создавали свои миры из значений, а значения брали во снах. Этот мир был пенным платом из смыслов, плавающим над забвением, а между ними лежала межсонья, под которым простиралась пузыристой жижей сплошное ничто, чистая мысль и воображение. «В межсонье царит мир», — сказал Бог, — «и там я больше не обязан ничем являться». Тама, 22-й Адотворец. Мансаку передал Хайо законченный рисунок. «Так выглядит Ямада Ханака, когда приходит в мои сны». Они решили, что упоминать полевицу в разговорах лучше по её земному, менее выразительному имени. Хайо с Мансаку оставили на Цуаме в квартире приглядывать за куклами, поскольку он выразил желание посмотреть, когда схватится проклятие, а сами отправились в прачечную самообслуживание на 22-й Ярус Айрис Хилла. Мансаку рассказывал Хайо о проклятии. К её облегчению он ничего не чувствовал, когда существовал в виде россыпи пшеничных зёрен в сотне змеиных желудков. Мансаку помнил только, что его свалил сон, а уже во сне полевица к нему и являлась. Он изобразил богиню карандашом на обороте листовки. Хайо взяла рисунок, внимательно рассмотрела. Хороший портрет. «Во сне? Ты видел Ямаду во сне ещё до того, как она тебя прокляла?» «Да, она показывалась в первую ночь в квартире Дзуна», — ответил он. «А потом всё время мелькала на окраинах сновидений, пока ты не повесила амулет приватности». «И что она там делала?» «Просто наблюдала, на расстоянии». Что-то острое коснулось кожи Хайо и исчезло. Это мансаку нервно взмахнул косой. Хайо вдруг разозлилась на полевицу. Видимо, присматривалась к нам обоим. Подкрадывалась, считай, в неприятно скользкой манере. Он нарисовал человекообразную фигуру в шляпе Этимагаса. Лицо скрывало чёрная вуаль, из-под которой светились огромные тёмные глаза. Одежды покрывал затейливый орнамент, а квадратные покури-гэто добавляли ей роста в половину сяку. Звякнула стиральная машинка. Хайо сложила рисунок и пошла выгружать бельё. «Ямада что-то тебе предлагала, пока ты был под проклятием?» «Да, было дело», — тихо ответил Мансаку. Большую часть беседы заглушало радио, но специфический ритм их старотигрового наречия, не похожего на стандарт, уже вызвал интерес нескольких посетителей прачечной. Она сказала, что может держать меня под действием проклятия, сколько ей заблагорассудится, потому что есть веская причина. Иными словами, либо я её выслушаю и соглашусь сотрудничать, либо я лежу на месте и пускаю ростки. Силой не заставляла? Нет. Не хотела показывать себя с плохой стороны. Поздновато опомнилась. Хайя сжала в кулаке мешок с орехами мыльного дерева мукуори. Раздался хруст. «Так, и?» Она хотела знать, для чего именно мы повесили амулет приватности. Что мы уже выяснили о проклятии Дзуна и поручил ли нам кто-то отомстить за его смерть. Я ответил, чтобы крепко спать, кое-что выяснили, и нет. Потом она выпытывала про проодотворение, про то, как работает поручение, про Катасира, твою печать, мою печать. и семь древних оружий первых. Детально». Мансаку криво и напряжённо ухмыльнулся. «На твоё счастье, мне хватило очарования и харизмы, чтобы по-взрослому беседовать с автором моего проклятия. Так что вот он я. Проклятие снято. Птицы меня не склевали. Представляю, что было бы, если бы она тебя поймала внутри сна». Хайя шлёпнула его мокрым носком. «И ты мне вот так запросто обо всём рассказываешь?» «Да. Никакой печати молчания». «Я же сказал, она не хочет с нами враждовать!» «Что ж», — говорил он ровно то, что предрекала Ямада Ханака и что Хайя хотела услышать. Он поднялся, взял у Хайя бельё, чтобы отнести его в сушилку, потянулся к дверце и обернулся к сестре. хая «Что?» «Я ответил на её вопросы, и она предложила разделить нас с Кириюки». У Хайя сдавило горло. «Не сомневаюсь». Она было хотела промолчать, а потом вспомнила она цуами окружённом стеной молчания. Ямада мне то же самое предлагала. Мансаку напрягся. «В обмен на что?» «На помощь, когда та ей потребуется. Например, поговорить с духом Дзуна. Но я не думаю, что она этим ограничится. Наверняка вскоре последует ещё одна просьба. Как считаешь?» «Скорее всего», — аккуратно согласился он. «Ей что-то нужно». «Мансаку». Где-то на задворках сознания Хайо замелькали картинки. Мансаку с маленькой спиной и тонкой шейкой. Мамина холодная решимость, с которой она наносила печать Кириюки на его кожу. «Я не могу просить тебя отказать ей, раз на кону стоит твоя жизнь. Мне плевать, какую плату она у тебя за это попросила. Кошмарную, опасную, сложную. Просто дай знать, если я буду тебе нужна». В глазах Мансаку серповидным бликом сверкнуло лезвие косы. Она попросила меня согласиться на ещё одно проклятие в ближайшем будущем. Я знаю, какое, где, каким образом. По коже хаю пробежали мурашки. «И ты сказал да?» «Сказал. Но всё нормально. По какой-то причине мы, одотворцы, нужны ей. И чтобы проклятие не натворило, оно меня точно не убьёт». Хайо это не нравилось. Но вызов брошен не ей. Краем глаза она всмотрелась в пламя жизни Мансаку. Золотой огонёк его человеческой сущности на обыкновенном фитиле и свирепый голубой жаркий и дикий огонь Кирюки, духа Нагикамы, оба жадно пожирали одну свечу, обвиваясь вокруг неё своими фитилями. Кириюки был паразитом, особо кусачий блохой, скачущий по сыновьям рода Хакай, которая с каждым новым хозяином становилась всё безжалостнее, злее, опаснее. «Демоница не назначала нам крайний срок». «Не представляю, сколько времени у нас уйдёт, чтобы доказать, что хитодинаши растёт или не растёт здесь», сказала Хайо под звучащей из радио смех. «Но если на задании у нас уйдёт вся жизнь, я хочу, чтобы эта жизнь у тебя была». Мансаку приобнял её за плечи, а потом вцепился в ухо и тянул, пока сестра не завопила, что ей больно, и потребовала прекратить. К их возвращению у шести кукол Катасиро ничего не изменилось. Мансаку взялся их стеречь, а Хайо и Нацуами решили сходить в баню. «Когда мы увидим, что поручение выполнено, отправимся в театр», сказала Хайо, пока они ехали в лифте вниз. «Ты пойдёшь с нами». «Уверена?» просил тебя присмотреть за Каусира вместо него, разве нет?» Хайо увидела, что Нацуами отрешённо теребит кончики волос. «Что не так?» пытаясь понять, как возможно, чтобы бог столпов сперва убил Дзуна, утопил токи в Межсонье». а после вышел чистеньким, без единой метки. Нацуами обшаривал взглядом лифт, будто их подслушивали. И, возможно, причина в том, что работа детектора меток в Анагора кем-то саботирована. Я об этом не подумала. Если не зарегистрировать концентрацию меток, то невозможно предсказать и падение бога. Торопливо продолжил Нацуами. А если падёт бог столпов, они же не зря называются столпами. Мы в них нуждаемся. Упадёт один из них, весь Анагора погрузится в хаос. Он обернулся к хаю с круглыми от страха глазами. «Что произойдётся на горы, если обрушить на бога столпов рукотворный ад?» «Ничего. Я создаю персональный ад на Цуами, который чувствует только обречённый. Больше никто не страдает», — объяснила Хайо и ему, и заодно себе. «Если тебе так будет легче, я не прошу верить в то, что Цзуна убил именно волноходец. Я говорю, что его обвинил Цзун, причём завуалировано Так что это только гипотеза, которую я пока не опровергла». «Точнее, не подтвердила?» «Нет, не опровергла. Когда думаешь, что прав, проще признавать неправоту». Лифт вздрогнул и остановился. Первой вышла Хайо, на Цуаме последовал за ней. Утконосый бог воды за стойкой в бане улыбнулся и сверкнул зелёными акульями зубами, когда Хайо протянула ему талон. «Отдыхайте». Волноходец отметил посещение в абонементе Хайо, потом взял талон на Цуаме. «Здравствуй, красавчик». «Мойся сколько пожелаешь. Да, дорогуша?» Хая подождала, пока Нацуами уйдёт за Норен. Потом спросила, «Как дела у сжигателя, господин?» Воздух мгновенно стал плотным и холодным, тени сгустились. Звучащая из радиоприёмника музыка превратилась в монотонный урчащий гул. «Он не реагирует ни на какие предпринятые меры», прошептал волноходец прямо в ухо Хайо. Утиный нос за стойкой даже не шевельнулся. Забудь ненадолго о Тадемыгаве, дорогуша. Сосредоточься на поиске того, кто поручит тебя отомстить за смерть бедного несчастного Дзунитира Макуни». «Полагаю, господин сильно занят», — осторожно сказал Ихайо. «Сперва не невезение Кититзуру, потом скандал вокруг Авана Укибаси и её похищение, а теперь эта история с Ешиорией и отравлением сжигателя». «Кроме прочего, ещё ритуал великого летнего очищения в шестом месяце, который сам себя не организует. Да, весьма занят». вздохнул волноходец с явной жалостью к самому себе. «Ритуал великого очищения, господин?» «Ах да, ты же недавно на Анагора. В конце шестого месяца все храмы объединяются и проводят общую для людей и богов церемонию очищения отметок, собранных за год». Волноходец подпер рукой подбородок и уставился на Хайю. «Уверен, тебе понравится. Приходи в мой храм Фугаку. Моя Авана позаботится, чтобы там сплели самый большой венок на острове. «Твои метки, мои метки, всё смоется!» «Рада это слышать, господин», — ответила Хайя, пытаясь разобрать, на что он намекает, но тщетно. «Спасибо, что сообщили мне». «Я бог удачи, дорогуша. Для чего я ещё нужен, как не для помощи людям, которые приютили нашего аномального друга?» Волноходец открыл свежий номер у ли буньё и откинулся на стуле качая перепончатой ногой. «Ступай, одотворец, в бане ты встретишь друга». К счастью, там сегодня тише, чем обычно». «Что будет с господином, если вдруг Каусира, то есть Кититзуру, погибнет из-за своей невезучести?» — осмелилась спросить Хайо. «Всё, чего я заслуживаю», — ответил волноходец, не выглядывая из-за журнала. «А до тех пор буду всеми силами стараться увеличить его шансы выжить. Всеми возможными силами. Я не могу упустить его. Я должен спасти его жизнь». Хайо оставила его. Он был для неё загадкой, этот бог. Она прошла за норан в баню для людей. Там была только одна посетительница, она сидела в главной купеле с обёрнутым вокруг головы полотенцем. Когда Хая с грохотом споткнулась о таз из шингласа, купальщица вскинула голову и помахала ей. На руке виднелась размытая синяя татуировка с изображением бога ветров. Хая цян присоединяйся!» «Нагакума-сан!» Хая помахала в ответ и повела вспотевшими плечами. В этой бане никого не смущали отметенные татуировки. Ею частично владели местные крупные судодатели Хайо это устраивало. Значит, никто не станет жаловаться на её шрамы. За три прошедших цикла зимы Хайо и Мансаку поняли, что можно замедлить рост хитодинаши и облегчить боль заражённых односельчан, если поить их своей кровью. Руки брата и сестры с тех пор покрылись кривыми рубцами в тех местах, где в них впивались зубы жителей деревни. Шрамы были рваными, грубыми, розовыми. Дети оставляли нежные полукружия, взрослые вгрызались основательнее. Снег и кровь въелись в кожу Хайо. Она провела по ним пальцами и вспомнила, откуда прибыла. Цукитотияма, префектура Каура, та часть Укоку, которую боги отдали оккупантам. А теперь она явилась на Анагора с важной миссией — собственными глазами увидеть, есть ли здесь фруктовый сад хитодинаши. Не! -а. «Никаких больше Нагакума-сан». Нагакума погрозила хаю пальцем, пока та забиралась в купель. «После той ночи зови меня Массан или сестра Масуи, никак иначе». «Мы с тобой пережили общий опыт. Как у тебя дела? Волноходец на тебя не сильно давил при даче показаний?» «Нет, а на тебя?» «Ничего такого. Хотя он, конечно, был очень недоволен случившимся», — ответила Нагакума. Я слышала, Анмёре избавились от призрака твоего друга. Забыла его имя. Дзунитира Макуни. Дзунитира Макуни, точно. Дзунитира. Повторила Нагакума, словно фиксируя слово в памяти. Он был не самым лучшим жильцом, но я желаю ему всех благ. Хайя оперлась спиной на бортик. А ты не знаешь, что происходит с призраками, которых ловит Анмёре? Нагакума выдохнула, развеяв клубы пара. Проводится специальный ритуал по сжиганию бумажной фигурки, который полностью очищает призрака от страхов и сожалений, помогая двигаться дальше. По крайней мере, в теории. На практике призраки просто исчезают. Мы толком не знаем, куда они деваются. Они не возвращаются в Анмёре, чтобы рассказать об этом». Хайё проглотила колючий ком. «И как ощущается чужой дух?» «Тяжело. Всю душу напрочь выматывает. Сейчас даже отпуск взяла до конца месяца». Нагокума возвела глаза к потолку. «Так что если в меня намерены вселиться ещё какие-то призраки, им придётся встать в очередь». «И как давно ты умеешь впускать призраков? Этому пришлось учиться, и мне помогали». «В духовном плане я человек весьма вместительный. В дом моей души всё влетает и вылетает так, как будто я оставила окна нараспашку». Нагокума устроилась поудобнее. «Мне было, эээ, года 3 четыре когда в меня впервые вселился дух, причём кошачий». Нагокума изобразила лапки и мяукнула. Хаю улыбнулась. «Во втором классе мама водила меня к богу ветра, просить защиты». Она вынула из воды руку с вытатуированным грозным лицом среди облаков. «Он научил меня сдувать этих призраков до того, как они влетят вовнутрь. На этом умении я и держусь. Но мне всё равно есть над чем работать». Я не умею становиться невидимой для призраков и не могу не слышать их». «О чем они рассказывают, когда находят тебя?» «О том, что, по их мнению, может сильнее всего навредить их близким. Обо всяком, что живые вроде как игнорируют. А иногда сообщают что-то вроде «Вон там в воздуховоде застряла монетка в 500 таллеров». Нагакума промурлыкала что-то себе под нос. «Ты видела сжигателя, когда была у волноходца?» Когда Хаи и Нацуами уходили из палаты для жертв Ешиори, Таки Фую выглядел пугающе полупрозрачным, хотя волнаходец заверил, что это нормальное явление. «Да». «И как он?» «А, ой». Нагакума увидела выражение лица Хайо. «Настолько плохо? Ну хотя для такого курильщика...» «Ты не удивлена?» «Слухом земля полнится. Во время первых операций по борьбе с Ешуари полиция работала вместе с Анмёре и поговаривали, что сжигатель был отстранён от группы Анмёре, потому что залез в запасы конфиската». Хайо попыталась представить себе, как таки Фую предаётся неге и расслаблению, и не смогла. Зачем ему был нужен Ешиори? Наверное, чтобы спасаться в Межсоне от своих проблем. В этом главный смысл Ешиори. Там вроде как происходят весьма мутные вещи, но иногда боги доходят до той точки, когда предпочитают разбираться с этой самой мутью, а не с людьми. Да очень плохой точки. Нагакума обхватила себя руками. «Хайо сжигатель, твой друг?» Хайя задумалась. «Вроде того. В таком случае, скорейшего ему возвращения». «Спасибо». «Я не советую тебе определяться. Пусть будет то ли друг, то ли нет. Если бог не является твоим коллегой, лучше сохранять дистанцию. И не становиться его любимым человеком, как... Ты же знаешь Авана Укибаси. Вспомни её и волноходца». Нагакума повела рукой под водой, создавая волны. Он послал ей какой-то дар, чтобы она смогла сбежать из плена. С тех самых пор с ней что-то не так. Глаз этот — болезнь, зависимость от волноходца и его пилюль, в чём бы ни был их смысл. Крепкая Энн с богом никогда не идёт человеку на пользу. И тут вдруг Хайо в ужасе вспомнила, что их с волноходцем разделяет лишь Норен, и он наверняка её подслушивает. Она настороженно посмотрела на воду в купели словно ждала, что оттуда вот-вот выскочат и клешни. Нагакума рассмеялась. «Расслабься, бани не прослушиваются, потому что они тоже здесь отдыхают. До них не доходит ни молитвы, ни ругань, ни прочий людской шум». Нагакума указала на стену, за которой располагались купальни для богов. «Тут можно говорить что угодно». «О тихо, ноутанами томиномикота!» Она сложила ладони рупором, и духовное имя волноходца эхом разнеслось по залу. «Лучше бы ты оставил свою принцессу Укибаси у похитителей!» «Весь остров теперь в курсе, что она влипла во что-то скользкое, и речь не о твоей чешуе!» Вода забурлила. Ухайя перехватила дыхание. Нагокума опустила руки. «Видишь? А ты хоть раз просила призраков выяснять что-то для тебя?» Нагокума развеселилась. «Если бы я просила их шпионить за всеми подряд и доносить мне сплетни, в полиции мне бы платили больше. Нет, они рассказывают только то, что сами посчитают важным». Но знают, что я одна из тех духоприёмников, на которых можно положиться и кто не будет вызывать наряд Анмёря, если призрак интересуется чем-то интересным». Хай её чувствовала. Вдоль одотворческой «Н» параллельной линии тянулась ниточка, цепляясь за узелок. «Выходит, ты знаешь нечто такое, что, по идее, знать не должна?» «Ясное дело. Только никому не рассказывай, договорились?» В этот миг будто сломалась печать, будто наступил долгожданный момент. Нагакума с энтузиазмом сплетницы наклонилась к самому уху Хая и прошептала: "Оказалось, что детекторы меток Ванмёря не работают уже целый месяц. Так что божественные прогнозы предсказывают всякую фигню именно потому, что они и есть фигня. Они там не знают, дело в обычной поломке или случилась диверсия, но призраки не гадуют". Хая отчatнулась: "И ты никому не сказала?" "И не скажу. Никому, кто может сообщить Ванмёря". Нагакума подмигнула. Что-то мне подсказывает, что ты вряд ли это сделаешь». «А почему ты не хочешь уведомить Анмюря?» «Потому же, почему я на них не работаю. Анмюря может валить в ад, потому что они мне в детстве сами устроили ад. И потом, через месяц, великое очищение. Так что кто бы каких меток ни набрал, всё равно все от них избавятся». Нагокума встала, стряхнула воду с рук и сняла с головы полотенце. «И ты тоже будь аккуратнее с Анмюря». «Да, меня предупреждали». «Хорошо». «Письмо Дзуньи Макуни для брата ещё у тебя?» «Я ему завтра отнесу». «Уж постарайся». «Оно грузом лежит на душах братьев Макуни». Нагакума протянула руку и помогла Хайо выйти из воды. Присмотрелась к шрамам на руках, вопросительно подняла брови. «Демоны», — солгала Хайо. «Проще, чем сказать люди». Нагакума кивнула. «Хорошо, что на Анагоры они не водятся».